После опыта. Где я? Что со мной? Мысли тяжело ворочаются в голове. Шевельнуть пальцем и даже поднять ресницы не могу или лень. Чувствую под собой дискомфорт, сыро и тепло. Лежу на спине, пришел к выводу. Что с рукой? Ощущаю знакомую тянущую боль в локовом сгибе левой руки. Похоже, капельница. Вспомнил похожие ощущения и попытался поднять ресницы. удалось, но с трудом. Знакомая комната признал, когда зрение восстановилось. А это кто? Заметил белый силуэт у окна в кресле. Анечка, вспомнил, наткнувшись взглядом на круглое колено. Значит, я в центре. Память постепенно восстанавливалась. Попытался издать звук, чтобы привлечь внимание медсестры, но получилось лишь невнятное хрипение. В горле пересохло и во рту чувствовался металлический привкус. Наконец-то услышала, подскочила и радостно затараторила. Пришёл себя, слава богу, а мы уже не надеялись. Лежишь как комя несколько дней, пить не хочешь, догадалась наконец спросить. Прикрыл согласно ресницами мне в губу пёрся носик чайника. Пей, милый, пей, радостно приговаривала медсестра. Неужели искренне переживала за меня или боялась, что смерть пациента из-за её корпуса? а отрицательно скажется на её карьере. Но она же не виновата. Я вспомнил медиков из института мозга и последние крики, которые я слышал. Блокада, давление, укол. Или мне это привиделось? На пивче чуть итвернул голову. Шевелить смогу. Пришло радостное понимание. Может и говорить. Боссался с трудом простонал я и скочил глаза вниз. Это ничего засуетилось, Анечка, нас предупреждали о подобном. Ведь у тебя все рефлексы были подавлены, пояснила. Натянув резиновые перчатки, медсестра откинула одеяло и без всякого стеснения ловко стёрнула с меня мокрые трусы. Потеребила вялый член, с улыбкой глядя на меня и с сожалением покачала головой. Сейчас маленьке всё устроим. Сухое бельё одевать пока не будем, и сменим только постельное, пробормотала и выскочила за дверь. Вот почему клизму перед той процедурой мне назначили, догадался я. Как бы я сейчас выглядел перед симпатичной девушкой, не только обоссанной. Через несколько дней я начал ходить, а потом и бегать на зарядку. Организм понемногу восстанавливался. Только бокс-невропатолог мне запретил. Еще я заметил, что пропала моя способность заглядывать в будущее. Почему? Ну и слава богу. Ничего хорошего память из будущего мне не принесла, кроме нескольких сот рублей, некоторой популярности и множества проблем, чуть ли не смертельных. Высшие постарались и поставили мне блокаду, или яйцеголовые ошиблись с дозировкой препаратов, но я чуть не умер, но и памяти о будущем лишился. А может, я выполнил свою миссию? Осталось лишь то, чего вспомнил когда-то до опыта и в краткий миг просветления после укола. Но, может, и это мне привиделось. Мироздание, высшие их замыслы. Кому это надо? Никого из моих мучителей в центре уже не было. Даже Иван Петрович не появлялся. Наверное, исчерпали все свои методы или испугались смерти пациента. Все же люди. Кому хочется оправдываться за то, что умертвили здорового человека или сделали инвалидом? Подонки!